глава третья. И часа спустя мы все сидели сбитые в одну кучу, а над нами, шаря по нашим лицам бдительным взором, возвышался мой закадычный враг и приятель, сержант Эрли Стеббинс из уголовной полиции Манхэттена. Крупный, мощный, с квадратным подбородком. «Мистер к и р н а н и мистер х е т ч наконец сказал он. е д у т со мной в офис окружного прокурора для дальнейшего выяснения обстоятельств этого преступления. Остальные могут быть пока свободны, но с одной оговоркой. Вы должны находиться дома по тем адресам, которые дали нам. Однако прежде чем отпустить вас, я хочу еще раз задать вам вопрос о человеке, который находился здесь под видом Санта-Клауса. Вы все заявили, что ровным счетом ничего о нем не знаете. Никто из вас не хочет сейчас пересмотреть свое заявление. с т р к и на моих часах показывали без д в а ц а семь, когда человек двадцать пять муниципальных служащих, полицейские, коронер, врач, дактилоскописты, санитары, покончили с обычной для подобных случаев возней, включавшей и допрос свидетелей с глазу на глаз. Наивысшей честью удостоился я. Меня опрашивали поочередно Стеббинс, за ним следователь из ближайшего отделения полиции, а затем еще и личный инспектор Крэмер. Последний отбыл около пяти, чтобы организовать облаву на Санта-Клауса. «Я не возражаю против того, чтобы поехать в офис окружного прокурора», заявил Кирнан Стеббинсу. «В данных обстоятельствах я вообще не вправе возражать. Но мы уже рассказали вам все, что знали, я точно. Мне кажется, у вас сейчас одна задача — поймать убийцу». «Не хотите же вы сказать, — вмешалась миссис Джером, что никто из присутствующих ничего о нем не знает?» п вашим словам, выходит именно так», — ответил Перли. «Никто не знал даже, что здесь вообще будет Санта-Клаус. Во всяком случае, я понял так. Сюда его привел Ботвель, без четверти три, из своего кабинета. По-видимому, Ботвель сам договорился с ним. И Санта-Клаус, поднявшись на личном лифте Ботвеля, переоделся прямо в его кабинете. Могу вам сообщить, что это подтверждается фактами. Костюм Санта-Клауса был продан в магазине Берлсон, что на 46-й улице. Мистер Ботвель позвонил туда вчера днем и попросил доставить костюм сюда с пометкой «Лично для него». Мисс Кван признала, что получилась верток, и сама отнесла Ботвелю в кабинет. Если верить полицейским, то никто никогда не констатирует какой-то факт, не заявляет, не сообщает, даже не докладывает, а признает. «Кроме того», — признался Перли, — Мы сейчас проверяем агентства, в которых могли бы заказать услуги Санта-Клауса. Но эта задача непростая. В агентствах часто сами не знают, с кем имеют дело. Если у нашего Санта-Клауса имелись судимости, то вполне понятно, что увидев, какая поднялась заваруха, он счел за благо исчезнуть. Пока внимание всех было приковано к б о т в о й л ю он незаметно прошел в кабинет, переоделся и был таков. Костюм бросил в лифте. Если мы правы, и Санта-Клаус был обычным человеком, нанятым через агентство, то убивать б о т в е л я у него причин не было. Кроме того, он не мог знать, что б о т в е л ь пьет только перно, и уж тем более не мог знать, где хранится яд. К тому же, — добавил Эмиль х е ч сидевший мрачнее тучи, — если его наняли в агентстве, бежать для него было бы не просто глупо, но безрассудно, ведь его неминуемо р а з ы щ е т так что навряд ли его наняли через агентство. Это должно быть кто-то из знакомых Ботвайля, который знал и про перно, и про яд, и к тому же имел серьезную причину, чтобы убить Ботвайля. А вы только понапрасну тратите время, занимаясь агентствами». Стеббинс передернул мощными плечами. «Наша работа в том и заключается, чтобы тратить время на розыск, мистер Хэтч. Возможно, наш Санта-Клаус настолько перетрусил, что не отдавал себе отчета в своих действиях. Я, конечно, понимаю, что в случае удачи... Если выяснится, что его и впрямь наняли с помощью агентства, Санта-Клаус окажется непричастным к убийству. Но ведь бутылку-то отравили. Я хочу, чтобы вы это хорошо понимали и не удивлялись, почему вас просят оставаться дома по указанным вами адресам. И не заблуждайтесь относительно серьезности этой просьбы. «Не имеете ли вы в виду, — резко спросила миссис Джером, — что нас всех подозревает? Что и я?» и мой сын, находимся под подозрением. п е р л и открыл б ы л о р о т но почти сразу захлопнул его. Сталкиваясь с подобными дамочками, приходится давить свои порывы. Ясное дело, он собирался в ответ брякнуть. Разумеется, черт побери. Вместо этого ему пришлось со всей возможной кротостью заявить. — Я хочу сказать только одно. мы должны Непременно разыскать этого Санта-Клауса. Уж потом посмотрим. Если окажется, что он ни при чем, нам придется продолжить розыск убийцы. И мы очень рассчитываем на вашу помощь. Уверен, что все вы готовы оказать нам посильную помощь. Не так ли, миссис Джером? Я бы с удовольствием помогла вам, но я ровным счетом ничего не знаю. Кроме одного. Моего любимого и обожаемого друга больше нет в живых. А я вовсе не намерен терпеть ни угроз, ни оскорблений. А что вы такое сказали насчет яда? Это вам известно, вас уже расспрашивали. Да, конечно, но что вы хотели сказать? Вы должны были уже и сами понять, это из вопросов, которые вам задавали. Врач, осматривавший тело, считает, что убийца использовал цианистый калий и рассчитывает подтвердить свой вывод во время вскрытия. Эмиль х е ч пользуется цианистым калием, занимаясь чеканкой и гальванопокрытием. В мастерской на нижнем этаже в шкафу стоит целая банка цианида, а в мастерскую из кабинета Ботвеля ведет винтовая лестница. Любой, кто знал, это, а также то, что Ботвель держит целую коробку перно в своем шкафу, что в ящике стола всегда стоит откупоренная бутылка, не мог даже мечтать о более удачном стечении обстоятельств. Четверо из вас признались в том, что им известно и о том, и о другом. Еще трое, миссис Джером, Лео Джером и Арчи Гудвин, Признали, что им известно оперно, но о т р и ц а е т что знали о цианистом калии. Поэтому это неправда. Она знала о цианистом калии. Рука миссис Перри Портер Джером взлетела с колена сына, к о т о р ы й сжимала их х л ё с т к о ударила черри кван по щеке. Лео Джером судорожно вцепился в руку матери и повис на ней. Альфред Кирнон вскочил. Мне даже показалось, что он собирается разделаться с миссис Джером. Однако Марго Дики разгадала его намерение, а потому схватила Кирнана за пиджак и удержала. Черри приложила ладонь к пострадавшей щеке и сидела, не раскрывая рта и не шевелясь. «Сядьте на место!» — приказал Стеббинс Кирнану. «И возьмите себя в руки!» «Мисс Кван, вы говорите, что миссис Джером знала о ц а н и с т о м к а л и к о н е ч н о знала!» — п р о ч и р и к а л а мисс Кван. Однажды в мастерской мистер х е т ч в моем присутствии объяснил ей, как он им пользуется и какую осторожность соблюдает. «Мистер х е т ч вы подтверждаете?» «Ерунда!» — отрезала миссис Джером. «Что из того, что он мне объяснил? Я давно и думать об этом забыла. Повторяю, я не потерплю никаких оскорблений». п е р л и пристально посмотрел на нее. «Послушайте, миссис Джером, если мы разыщем Санта-Клауса...» и окажется, что он был знаком с б о т в е л е м и имел основание его недолюбливать, то все может на этом закончиться. В противном же случае никому, включая вас, никакие разговоры про оскорбления не помогут. До сих пор, насколько мне известно, только один из вас солгал нам. Это вы. Это будет занесено в протокол. Учтите, что для любого из вас ложь обернется неприятностями. Тогда как нам, как ни странно, это лишь на руку. На этом ы с вами расстанемся. Мистер Кирнан и мистер х е т ч Эти люди, — Стеббинс указал на двух сыщиков, стоящих у него за спиной, — отвезут вас в офис окружного прокурора. Остальные могут быть свободны. Только не забывайте о моих словах. Гудвин, я хочу с тобой побеседовать. Он уже со мной беседовал, но я не стал заострять на этом внимание. Кирнан же оказался менее уступчивым и сказал, что должен уйти последним, чтобы запереть все двери. Стебминс не стал чинить ему препятствий. Все три женщины — Лео Джером, Стебминс и я — спустились на лифте, оставив сыщиков с Кирнаном и Хетчем наверху. Стоя на тротуаре, я проводил взглядом разбредавшихся по сторонам женщин и Лео Джерома, но признаков слежки не заметил. Снегопад по-прежнему не унимался. Радостная перспектива для Рождества и уборщиков улиц. Возле тротуара поджидали две полицейские машины. И Перли, подойдя к одной из них и распахнув дверцу, кивком пригласил меня залезть внутрь. «Если мне тоже предлагают прокатиться в офис окружного прокурора, — возразил я, — то я хотел бы сперва поесть. Помню, как-то раз меня там чуть голодом не уморили». — Окружной прокурор тебя не ждет, — ухмыльнулся Стэббинс. — Пока, во всяком случае. — Я просто предлагаю тебе укрыться от снега. — Это меняет дело, — согласился я и проскользнул внутрь, двигаясь подальше, чтобы освободить место для Перли. А места ему требовалось предостаточно. Взгромоздившись на сиденье, он захлопнул дверцу. — Раз мы все равно сидим в машине, — предложил я. Почему бы нам заодно не прокатиться? По городу можешь не колесить. Просто высади меня на 35-й улице. Но Перли неожиданно заупрямился. Я не люблю разговаривать во время езды. Как, п р о ч е м у слушать. Что ты здесь делал сегодня? Я уже говорил, развлекался. Продегустировал три марки шампанского. Меня пригласила мисс Дики. Попробуй еще разок. «Из всей компании ты единственный посторонний. Почему?» «Для м и с Дики ты кем-то особенным не являешься». Она собиралась выйти замуж за Ботвайля. «Итак, почему?» — с п р о с и у нее. «Мы уже спрашивали. Она сказала, что особых причин приглашать тебя у нее не было. Еще добавила, что ты нравился б о т у а й л ю да и остальные считали тебя за своего». с той поры, как ты разыскал для них какие-то габелены. Говорила она сбивчиво, подбирая слова. К тому же всякий раз, как случается убийство, ты оказываешься поблизости, мне любопытно знать почему. Спрашиваю в последний раз. Значит, она не стала упоминать про разрешение на бракосочетание. Молодец. Я бы с большим удовольствием слопал весь снег, выпавший в Нью-Йорке, начиная с полудня, чем попытался объяснить происхождение этой бумажки сержанту Стеббинсу или инспектору Крэмеру. И именно по этой причине я и перерыл корзинку для бумаг. «Спасибо за доверие», — ответил я, — «но злоупотреблять им не стану. Я уже поведал тебе как на духу обо всем увиденном и услышанном сегодня». Тут я поневоле ч у т и л с я в одной компании с миссис Джером, поскольку умолчал разговоре с Марго. И рассказал все, что мне известно об этих людях. Оставь меня в покое и отправляйся ловить убийцу. «Я знаю тебя как облупленного, Гудвин. Да, ты даже называл меня Арчи. Я свято лелею память об этом». «Я тебя слишком хорошо знаю». Задумчиво произнес он. Его крупная голова на бычьей шее повернулась ко мне, и наши глаза встретились. Не думаешь же ты, что я способен поверить в то, что этот парень удрал из комнаты, а ты его не заметил. Ерунда. Я сидел на полу, у меня на руках умирал человек, а все остальные сгрудились вокруг нас. А ты сам прекрасно знаешь, что несешь вздор. Не считай же ты меня сообщником, убийца. я вовсе не говорил, что считаю тебя сообщником. Даже если Санта-Клаус и был в перчатках, зачем они ему понадобились, как не для того, чтобы не оставить отпечатков? Я не утверждаю, что он убийца. Но если тебе вдруг известно, кто он такой, то ты пытаешься по какой-то причине его выгородить и сейчас водишь нас за нос. Что тогда? Он тогда был бы скверно согласен. Посоветуйся с самим собой, то первый выступил бы против. «Черт побери!» — рякнул Перли. «Ты знаешь его или нет?» «Нет. Ни ты, ни Волф не приложили руки к тому, чтобы он появился там?» «Нет». «Ладно, проваливай. В управлении тебя пригласят, как пить дать». «Надеюсь, что не сегодня». Устал, как собака. Я распахнул дверцу. «Мой адрес ты знаешь». Я перепрыгнул через сугроб, а Перли запустил мотор, и машина с ревом рванулась вперед. Время для того, чтобы поймать свободное такси, было самое подходящее, но из-за ч е р т о в о г о снегопада мне пришлось померзнуть целых десять минут, прежде чем рядом притормозила желтая машина. Когда мы подкатили к крыльцу нашего старого особняка из бурого в о песчаника на западной 35-й улице, Было уже без восьми восемь. Как и всегда, когда меня нет, дверь была на засове, так что пришлось звонить, чтобы Фриц открыл. Я поинтересовался, вернулся ли в Уф, и Фриц ответил, что да, мол, вернулся и изволит обедать. Убрав шляпу на полку и повесив пальто, я полюбопытствовал, осталось ли хоть что-нибудь для меня, а Фриц серьезно ответил, что да, осталось, и даже очень много, отступил в сторону, пропуская меня в столовую. — Да, по манерам ф р и ц даст сто очков вперед любому дворецкому. Вулф, рассевшийся в необъятном кресле за столом, поздоровался со мной, причем вполне нормально, даже не пролаял. Я ответил любезности на любезность, сел на свое место, развернул на коленях салфетку и извинился за опоздание. ф р и ц принес мне теплую тарелку, судок с тушеными утятами и блюдо с картофелем, запеченным с грибами и сыром. Я, не скупясь, положил себе изрядную порцию. Вулф спросил, идет ли еще снег, я ответил, что да. Потом, проглотив несколько кусочков, я нарушил молчание сам. Насколько вам известно, я вполне одобряю ваши правила никогда не говорить о делах во время трапезы. Но я угодил в передрягу, которая к делам не относится. Она касается только меня лично. Вулф хрюкнул. на гибели мистера Ботвы или сообщили по радио в семь часов. Ты был там. Да, я был там. Я стоял рядом с ним на коленях, когда он умирал. Я отправил в рот очередной кусок. Черт бы побрал это дурацкое радио. Я вовсе не собирался даже заикаться об убийстве до тех пор, пока не прояснил бы более важный с моей точки зрения вопрос. Когда во рту освободилось достаточно е м е с т о чтобы ворочить языком, я произнес. «Могу доложить обо всем подробно, если пожелаете. Но сомневаюсь, чтобы нам удалось заполучить клиента. Единственная подозреваемая с достаточно набитой мошной, чтобы платить вам гонорар, миссис Перри Портер Джером. Но она уже уведомила сержанта Стеббинса, что не намерена терпеть угрозы и оскорбления. К тому же... Если они разыщут Санта-Клауса, вопрос о поимке убийцы может отпасть сам собой. Я же хочу рассказать о том, что случилось до того, как Ботвель скончался. То разрешение на вступление в брак, что я вам показывал, яйца выеденного не стоит. Мисс Дики передумала. Я выкинул два доллара коту под хвост. Она заявила мне, что решила выйти за Ботвеля. Вулф ь обмакнул корочку пирога в лужицу соуса на своей тарелке. «Вот как», — произнес он. «Да, сэр, удар был для меня, конечно, страшный, но со временем я бы оправился. Однако десять минут спустя скончался Ботвайль. Что мне оставалось д е л а т ь Несмотря на суету и приставание полицейских, я сумел как следует обмозговать случившееся. Я пришел к выводу, что... Не стану унижаться и делать и з м е н н ц ы повторные предложения. Конечно, я мог бы раскошелиться еще на пару долларов и обзавестись новым разрешением, но не хочу, чтобы эта ветреница перед алтарем известила меня, что опять передумала и хочет выскочить за какого-нибудь проходимца. Нет, пусть это и разобьет мое сердце, но я постараюсь забыть ее. Вычеркну ее из своей жизни. Я вернулся к утенку и запустил зубы в сочное мясо. Вулф ь тоже усиленно жевал. Наконец, проглотив кусок, он изрек. «Для меня это, конечно, вполне приемлемо. Я знаю. Так рассказать вам про смерть Ботвейля?» «После обеда». «Хорошо. Как прошла встреча с Томпсоном. Однако и эта тема не прельстила Вулфа. Собственно говоря, и остальные мои попытки». расшевелить его оказались тщетными. Обычно он любит болтать за столом, причем на любую тему, от холодильников до республиканцев. Но, должно быть, бедняга выдохся после долгого, утомительного и полного смертельных опасностей путешествия на Лонг-Кайленд и обратно. Впрочем, меня это вполне устраивало, поскольку и у меня денек выдался непростой. Когда мы расправились с утятами, картофелем, салатом, печеными грушами, сыром и кофе, Вулф ь благодарно хрюкнул и отодвинул кресло назад. — Я хочу почитать одну книгу, — сказал он. — Она наверху, в твоей комнате. Здесь и теперь Герберта Блока. Принеси ее сюда, пожалуйста. Хотя это означало, что мне придется преодолеть два этажа по лестнице на полный желудок, Я с радостью согласился. Надо ж было воздать Вулфу должное за то, что он так спокойно воспринял весть о моих рухнувших надеждах. А ведь мог бы изрядно поднапрячь свои голосовые связки. Словом, я весело взлетел по лестнице, ворвался в свою комнату и подскочил к полкам, на которых стояли мои книги. Книг у меня немного, всего пара дюжин, так что я прекрасно знал, где какую искать. Тем не менее, здесь и теперь на месте не оказалось. там где она была где Зияла пустота. Я огляделся по сторонам и заметил какую-то книгу на комоде и шагнул к нему. Это и впрямь оказалось здесь и теперь, на которой сверху лежали белые хлопчатобумажные перчатки. У меня отвалилась челюсть.